И они, включая Григория Петровского, который находился под прямой угрозой в 1939 году, благополучно пережили террор. После всего рассказанного нам все еще приходится вглядываться во мрак исключительной скрытности Сталина. Бывший высокопоставленный советский работник, человек очень проницательный, отмечает сталинское терпение и одновременно его капризность. Он пишет, это редкая комбинация, главный ключ к его характеру. Несомненно, это здравая точка зрения. Но и она не подводит нас близко к полному пониманию. Сталин никогда не рассказывал, что у него на уме даже в отношении политических целей. Но не приходится сомневаться, что, в общем, он знал, что собирается делать. Гораздо труднее, как мы видели, определить, до какой степени ясности доводил он свои замыслы даже для самого себя, насколько далеко смотрел он вперед во время каждого данного кризиса. В политике у Сталина было нечто менее определенное, чем плановое управление событиями. Скорее, это было чувство событий, ощущение их. И в этом он не превзойден никем из своих современников. Однако и без уверенности в том, что у Сталина существовал сознательный план на долгий период, можно сказать, что жажда власти была его сильнейшей и наиболее очевидной движущей силой.